Глава 60. Настя. «Да, я понял, хорошо», — Напряженно говорит Драгон. «Она тут. Мы привезем ее прямо к вам. До да, свидания, Семён». «Ну, что там?» — нетерпеливо спрашивает Марья. «Как они? Что с Егором?» Она косится на меня, но я спокойна. «Наверное, была готова к чему-то такому. Или просто знаю, что мой волк не позволит случиться плохому. Теперь мы знаем, что со мной произошло». Ну вот что с этим делать? Сын Верховных Альф не даст себя в обиту, произносит Ефим Михайлович, когда я показываю ему сообщение с неизвестного номера. Возможно, это способ отвлечь вас, вогнать в панику. Или просто информация. Игорь разваливается на стуле. Что вы планируете делать? Для начала вернемся и все расскажем лекари и ее волкам, уверенно говорит Мария. Они опытнее подскажут. Как будете вытаскивать мертвую волчицу? Выгибает бровь медведь, переводит взгляд на меня. Не знаю, тихо отвечаю. Насколько я понимаю, ей не удается до конца тобой завладеть. Он задумывается. Но знаешь, что мне говорит многовековой опыт? Только ты сама можешь выгнать эту тварь. Только ты одна. Наст, Мария тормошит меня. «А о чем задумалась? Мы сейчас втроем сидим в аэропорту и ждем наш рейс. Ефим Михайлович позаботился, чтобы нам достали билеты на самолет. «Вот, взяла всем по мороженому». К нам подбегает Поля. «Мареш, а ты познакомишь меня с братом? Очень хочется подружиться с себе подобным». «Я дам ему твой номер», — подмигивает ведьма. «Обещаю». «Спасибо!» — объявляют наш рейс. «Мы спешим к нужному гейту». У нас проверяют документы и ведут к самолету. я, как могу, не пускаю в душу панику и страх. Чувствую, как из темной глубины на меня смотрит Марьям. Чувствую ее злость, ярость, желание захватить тело и рвануть к истинному. Оконек внутри держит ее на привязи, но вчерашний инцидент меня по-настоящему напугал. Мы рассаживаемся в бизнес-классе. Марья со мной, Драгон сзади. Самолет трогается, выезжает на взлетную полосу. Ты когда-нибудь летала? – спрашивает ведьма. Нет. Не могу оторвать взгляд от иллюминатора. Это так. А, -а, -а как только шасси отрываются от земли, я словно падаю в яму. От страха вскрикиваю. Мария смеется. Все пассажиры вокруг пялятся на меня. Густо краснею. Простите. Это нормально. Нам подходит симпатичная ордесса Не беспокойтесь. Как себя чувствуете? Нормально. Опускаю взгляд. Что-нибудь принести? Сока мне и моей подруге. Командует Мария. Девушка уходит. Не грусти. Через четыре часа будем на месте. Познакомишься с нашими верховными альфами. Они классные. Улыбается Марияша. Ее улыбка передается и мне, и я делаю глубокий вдох. Спасибо. Крепко ее обнимаю. «Если бы не вы, я бы не выдержала этого. Ты сильнее, чем думаешь», — шепчет ведьма. «А какие они, отцы Егора? Они прям оба?» Интересуюсь, когда нам приносят сок и закуски. «Ага. Генетически Семён и Лев — оба отцы Ярцева. У него даже глаза разные. Один карий, как у Сени, а второй зеленый, как у Левы. Ух ты!» — восклицаю. «Это очень интересно!» Оставшийся путь домой, я думаю о Егоре, о его нежном взгляде и ласковых руках. Хочу ощутить его на себе, в себе. Мой волк. Прикрываю глаза и вижу насмешливую улыбку кори зеленых глаз. На кончике пальцев ощущаю густую мягкую шерсть. Как бы я хотела, чтобы всего этого не было. Чтобы мы просто встретились, влюбились. У нас была бы метка. Резкая жгучая боль опаляет кожу. В этот раз она намного сильнее. Хватаюсь за шею. Нет, ты не отнимешь у меня мои мечты. Ты моя. Моя. Нет, не твоя. Я истинная Егора. И я тебя прогоню навсегда. Ты испаришься, Марьям, словно тебя и не было, потому что такова участь предателя. Нет. Ара. Низкое загробное рычание ослепляет. Я чувствую, как внутри рождается нечто ужасное. Злое. Её волк. Да как так-то? Ррррр. Нет, я не позволю. Опускаю взгляд и вижу, как рука покрывается густой черной шерстью. Что за... Нет. Скакиваю, бегу в туалет. Врываюсь в кабинку, опираюсь на небольшую металлическую раковину. Нет-нет. Бормочу, видя, как мои ногти набыхают и просто опадают. А на их месте появляются длинные острые когти. Горло рвется в крике, но с губ не слетает ни звука. Я поднимаю взгляд, смотрю в зеркало, а там не я. «Здравствуй!» Неизвестная мне девушка с густыми черными волосами, не мигая, глядит на меня. «Наконец-то мы с тобой встретились!» «Убирайся!» — визжу. «Пошла вон!» Резко распахиваю глаза. Рядом спит Марья, разворачиваюсь, гляжу на драгона. «Кошмар приснился?» — спрашивает оборотень. «Ты дёргалась во сне? Все хорошо?» «Нет, нехорошо. Совсем нехорошо. Внутри меня рождается волк. Марьям набирает силу, мой огонек почему-то уже не такой яркий. Да, вроде бы...» Облизываю сухие губы. «Мне нужно в уборную». Ковыляю в туалет под пристальным взглядом волка. Сажусь на унитаз, закрываю лицо руками и плачу. Боже, как же я устала. Хочу к Егору. Просто любить, быть любимой. Встречаться, как все нормальные студенты. Целоваться по углам в университете. Болтать о всяком. Любить друг друга каждую ночь. Разве я многого прошу? Ну за что мне все это? Я так боюсь. Егор. Закрываю лицо руками. Продолжаю горько плакать. Ты можешь сделать выбор. Никто не в силах тебя заставить. Неизвестный женский голос вспыхивает в голове, словно новорожденная звезда, мягкий, как бархат, теплый, будто летнее солнышко. Родной. Я распахиваю глаза. Кто ты? Боль в метке успокаивается, и я вновь чувствую в душе свой яркий огонек. Хочу обнять его, приласкать, чтобы он стал еще ярче и осветил мое сердце целиком. «Выбор». Сжимая руки в кулаки, резко встаю. «Мой выбор — стать истиной Егора. И неважно, чего это будет мне стоить».